Глава 37. Осень 1980. Отель Мир. Память – это лес, который меняется в зависимости от времени года. Он расцветает летом, высыхает осенью, умирает зимой и снова яростно прорастает весной. Теперь, разговаривая с американкой о Бернесте, о моём прошлом, я вижу, как лес моей памяти снова становится пышным. Но как я могла проболтаться о своём старом секрете про свои обнажённые фотографии женщине, которую едва знаю? Жаль, что я не удержала рот на замке, поэтому меняют тему. В сороковых годах в Шанхае царил беспорядок. Его называли «забытым островом», покинутым остальным миром. «Я об этом слышала, мисс Шао, о забытом острове. Но вы отклонили предложение сэра Сасуна» как же вы стали владелицей этого отеля? Я купила его. Четыре года назад. Члены банды четырех очень плохо управляли отелем, и он находился на грани банкротства. Понятно. Позвольте мне сказать, мисс Шао, ваш предпринимательский дух значительно опередил ваше время, и ваши отношения с мистером Рейсманом звучат невероятно. Я осторожно спрашиваю. То есть вы расскажете об обнажённых фотографиях в документальном фильме? Это было искусство, мисс Шао. Конечно же, я расскажу о них. Но я бы предпочла, чтобы вы этого не делали. Мисс Сорибе проводит рукой по волосам. Я готова обсудить это, если вам неудобно о них упоминать. Единственное, что я могу точно вам пообещать, это то, что я не стану раздувать из них сенсацию. Я понимаю, что в вашем возрасте Будет неловко иметь дело со скандалами. Я внимательно рассматриваю её. Её глаза, нос и губы. От волнения на её щеках появляется румянец, и она часто проводит пальцами по волосам. Она нервничает. У вас красивая шляпа. Спасибо. Я обожаю эту шляпу. Позвольте мне заверить вас, мисс Шао. Вам совершенно не стоит беспокоиться об обнажённых фотографиях. Насколько я могу судить, в коллекции Сасуна нет ни одного обнажённого снимка. Моё сердце замирает. Коллекция Сасуна? Южный методистский университет в Далласе в штате Техас располагает коллекцией дневников, писем и фотографий сассуна Я также нашла экземпляр журнала, в котором была напечатана статья о мистере Рейсмане. Его название «Хороший друг». Там говорится, что он был самым популярным джазовым пианистом в Шанхае. Я заинтригована, как пианист смог стать богатым человеком, а затем спас жизни многих беженцев. Я разворачиваю от неё своё инвалидное кресло. Я очень устала, мисс Сориби. Не будете ли вы так любезны встретиться со мной завтра? Она смотрит на меня, затем переводит взгляд на Феникс. «Думаю, было бы замечательно встретиться завтра, мисс Сориби», — говорит Феникс, поддерживая меня. потрясающе Поскольку у меня достаточно времени, я прогуляюсь и посещу многоквартирный дом на пешеходной набережной. Это поможет собрать дополнительную информацию. а берет свой блокнот. «Как долго вы работаете документалистом, мисс Сориби? спрашиваю я. «Пять лет. У меня есть два партнера. Мы небольшая кинематографическая фирма. Пока еще не получили Оскар. Снимать документальные фильмы неприбыльно, но мне нравится заниматься исследовательской работой. Почему вы решили сделать выставку о евреях в Шанхае? Меня всегда интересовал Шанхай. Я приезжала сюда раньше. Чтобы собрать информацию для выставки? Нет, не для выставки. Когда я работала над исследованием в 1977 году, мне сказали, что Китай ещё не приветствует иностранцев в своих городах. Поэтому я проводила все интервью по телефону, и лично встречалась в США со многими выжившими. Многие шанхайские евреи переехали в США и стали видными профессорами или юристами, и их было легко найти. Так когда вы приезжали в Шанхай? В конце 50-х, как турист, меня чуть не арестовали». «Арестовали?» Она надевает шляпу. но ну, я была глупым подростком, мало что знала об этой стране. Я только что приехала, И увидела в лифте отеля табличку с надписью «Народная вечеринка, требующая специальные пропуска». Поэтому подумала, что можно хорошо провести вечер. Она была всего двумя этажами выше моего номера, поэтому я поднялась по лестнице наверх. Когда я туда добралась, никакой музыки не было, и все уставились на меня. Двое охранников в униформе прижали меня к стене. Они подумали, что я шпион. Я начинаю смеяться. Только молодые американцы могли легко спутать коммунистическую партию с обычной вечеринкой. Вы могли не беспокоиться. Правительство не стало бы арестовывать вас в отеле. Почему нет? Американцы слышат по телевизору всевозможные новости о Китае. Но мало кто понимает, каково это – жить здесь. Шанхай сегодня, наверное, самый безопасный город в мире – где молодая одинокая женщина может бродить по улицам ночью, не подвергаясь приставаниям. Большинство людей дружелюбны, гостеприимны и скромны. Феникс прочищает горло, поэтому я говорю. Увидимся завтра в ресторане Катейрум в одиннадцать на ланче. Вас это устроит? Конечно, я буду там и принесу несколько фотографий, чтобы показать вам. Но прошу прощения. Я должна спросить вас кое о чём, что не выходит у меня из головы. Вы хорошо знаете ценность отеля, он стоит миллионы. Почему вы предлагаете отдать его мне? Я ожидала этого вопроса. Вы не желаете принять этот подарок? О боже, да конечно я с удовольствием приму его. Просто знаете, в это так трудно поверить. Интересная у нее привычка, все время восклицать. Вы потратили три года на проект, в котором рассказывается о самом дорогом для меня человеке. И вы первый, кто занялся изучением бедственного положения евреев в Шанхае. Думаю, вы заслуживаете награды. И не забывайте, вам всё равно нужно снять документальный фильм и показать его всему миру. С удовольствием это сделаю. Я верю, что жизнь мистера Рейсмана в Шанхае и его отношения с вами затронут сердца многих людей сегодня. Но позвольте спросить вас, мисс Шао, почему вы хотите снять о нём документальный фильм? Я делаю глубокий вдох, потому что, мисс Сорибе, я совершила нечто непростительное.